Удивительно, до чего быстро ездят по этим прериям. А, да. вот и та лошадка проскакала миль 200 за одну ночь. Какая лошадка. А вот рыжая. Лошадь Масы Калхауна. Она вернулась вся в мыле, очень устала, еле плелась за мной, когда я повёл её поить. Ох, как она была измучена. Когда это было, Плутон? Когда? Давайте подумать. Ну да. Конечно, это было, когда пропал масса Генри. Кто же ездил на ней в ту ночь? Не знаю, масса Стумп. Только на ней никто не ездит, кроме массы Колхауна. О -о -о. Никто не смеет даже сесть на неё. Послушай, Плутон. А может быть, кто-нибудь из негров с плантации потихоньку увёл бедные животные и обскакал на нём всю прерию вдоль и поперёк. А это масстумп. Негр не думает, что это было так. Неграм с плантации сюда ходить запрещено, но они не посмели бы войти в конюшню. Так значит, это сам хозяин скакал, больше никому. Ох, как жалко, что мне это не пришло в голову сегодня утром. Почему ты жалеешь об этом? Что такое случилось сегодня утром, говори? Большое несчастье с негром случилось сегодня утром. Да что такое? Ах, мазастум. Меня пнули сегодня. Пнули? Так, что я полетел по всей конюшне. А, понимаете, бельгнула лошадь. Мы не угадали. Вовсе не лошадь, а её хозяин. Хозяин всех лошадей. в этой конюшне, кроме вот этой крапчатой, эта масса колхаов. И за чего же, чёрт побери? Ты, наверное, что-нибудь натворил, дружищ, а? Негр не сделал ничего плохого. Он только спросил капитана, что случилось с его лошадью тогда ночью. Спросил, почему она пришла такая измученная. А он сказал: "Не моё это дело". Плутон никогда ещё не видел Колхауна таким сердитым никогда в жизни. Так, послушай-ка, Плутон. Пожалуй, лучше мне перед дорогой что-нибудь перекусить. Сбегай на кухню, не найдётся ли чего? Правильно, масса суп. Я сейчас. Стой, рыжий. Стой, спокойно, спокойно. Поиск котино. Да я смотрю твои подковы. Так. Левая задняя подкова поломана. Обломилась на втором гвозде. Почти целой четверти не хватает. Вряд ли можно не узнать твой отпечаток. Всё же, чтобы действовать наверняка, захвачу эту подкову с собой. Поспешим, поспешим, старушка в Форт Инч. Вот это их так заговоря да, оказался, я этот вот удивлён. Я, я, я знала, знаю, так я расскажу. А, Зэпстум. Раз вас видеть. Посидите, послушайте. Дело в том, что из прерии вернулся отряд, посланный мною против каманчей. Но оказалось, что индейцы вовсе не собирались воевать. А что же это было, майор Рингут? Просто озорство юных каманчей. А, это обычное явление у нас в Техасе. Но я знаю, что делается это часто без ведома вождя и старейшин племени. Они против таких разбойничьих набегов, потому что считают их не только неразумными, но и опасными для всего племени. Наш эскадрон перехватил молодых команчей среди холмов Сансаба. Они бросили угнанный скот и отступили за пределы нейтральной полосы. Но вот что интересно, мастерствум. Да. Когда мы вернулись в лагерь, то узнали, что могли встретить этих сандейцев никуда не уезжая. Вот как? Каким образом? Вид на ламах видели? Ничего подобного. Это были не настоящие команчи. Просто кому-то неизвестно для чего понадобился маскарад. Наш отряд обнаружил в дупле старого тополи, по реки, из конского волоса, петушиные перья, выкрашенные в зелёный и красный цвет, штаны из оленьей шкуры, мокасины и несколько пакетиков краски. Это любопытно. Интересно, кому понадобился этот маскарад. Вы полагаете, мистер Штумп, что это может иметь какое-то отношение к делу Мориса Джэрalda? Как знать? Я всё-таки уверен, что Морис Мустангер не способен на такое преступление. Но вы не можете отрицать, что все улики против него. Его виновность почти несомненна. Я не считаю, что эти улики достаточны. Они ведь основаны на показаниях Касси и Калхауна, а он может сказать что угодно, если это ему выгодно. Кроме того, у него были недоразумения с Мустангером, и поэтому его показания не заслуживают особого доверия, не так ли? Ну, всё так. Но предположим, что между молодым Пойн Декстером и Мустангером действительно произошла ссора. Но по какой причине? Разве мужчины ссорятся из-за чего-нибудь кроме кроме женщин? Ну из-за какой женщины, я не могу понять. Не из-за мисс Луизы Пойн Декстер. Кто знает? Какая нелепость. Охотник за лошадьми посмел мечтать о мисс Пойн Декстер. Это невероятно. Какой вы ярый аристократ, Кросман? Разве вы не знаете, что любовь по самой своей природе демократка? Что она смеётся над вашими надуманными теориями о социальном неравенстве? Да, в общем, господа, виновен Джеральд или не виновен, но пока его заперли на голубтвахте, и вот что меня интересует. Скажите, пожалуйста, майор Ринку А почему вы отдали распоряжение удвоить охран? Ведь он вряд ли сможет убежать. У него горячка, и он бредит. Для Мориса Мустангера безопаснее находиться под замком. По посёлку бродит подозрительные личности. И снова начались разговоры о суде линче. Ему повезло, что вы Запстумп вступились за него. Теперь во всяком случае его будут судить честно. А когда же суд? Я не могу вам сказать точно. Но насколько мне известно, есть люди, которые требуют, чтобы его судили немедленно, как только он придёт в себя. Господа, а сейчас вы свободны? Ну, хорошо, мы пытаемся. Мистер Стумп. Да. Задержитесь. Да. Я думаю, мистер Стумп, вы приехали, чтобы сообщить мне какие-нибудь новости. Я не хотел спрашивать при всех, но меня очень интересует этот таинственный садовник. Мой сосед Дёрм видел его. Говорят, он всюду появляется, словно привидение, и пугает людей. Да. Сначала мне рассказал о нём слуга Мориса Мустангера Фильм. Но я ему не поверил, а потом сам убедился, своими глазами увидел. Сдаётся мне, что он как-то связан со всей этой историей. Вы думаете, тут есть над чем подумать? Меть может мне удастся захватить садника и узнать тайны его скитаний. Вот я и решил обратиться к вам с просьбой. Мой орин вот. Слушаю вас. Я хочу просить вас, чтобы вы оттянули начало судебного разбирательства. Я добуду доказательства невиновности Мориса Мустангера. Добуду. На скамью подсудимых может сесть не тот, кто сейчас арестован, а кто-то другой. хотя он пока и не знает, что его подозревают. И не спрашивайте меня, кто это. Только прошу вас, сохраните всё в тайне. Кое-кто, если только узнает, что я собираюсь делать, перевернёт небо и землю, чтобы помешать мне. От меня никто ничего не узнает, мистер Штумп. Благодарю вас. Вы можете положиться на моё слово. Благодарю и прошу дать мне хотя бы 3 дня. Хорошо. Действуйте. Зэп Штумп. Даю вам эти 3 дня. 3 дня. Только 3 дня. И пока ещё многое не ясно.